Пусть земля решает, что с ним делать. В полдень Мори вернулся на вокзал. Послонялся там минут десять, делая вид, что встречает кого-то. Придав лицу слегка утомленное, скучающее выражение, он внимательно изучал обстановку. Пятьдесят или шестьдесят пассажиров с таким же безразличным и утомленным видом находились неподалеку от камер хранения. Казалось, за камерами никто из них не наблюдал. По вокзалу болталась дюжина типов весьма мускулистого сложения, в манерах которых проглядывало нечто официальное. Однако они в основном следили за пассажирами на перроне. Наконец он решил рискнуть. Неторопливо подошел к своей ячейке и вставил ключ в скважину — жалея, что не имеет третьего глаза на затылке. Открыв дверцу, Моури вытащил чемоданчик и оглянулся. В этот момент, держа в руках улики своего преступления, он чувствовал себя крайне неуютно. «Если что-то должно произойти, то именно сейчас». Тяжелая лапа опустится на его плечо, раздастся торжествующий рев, и люди с хищным оскалом и безжалостными глазами сомкнутся вокруг него. Но этого не случилось. Он медленно двинулся к выходу, настороженный, как лисица, заслышавшая вдали лайгончих. За вокзальными воротами он вскочил в рейсовый автобус и забился в угол, бросая по сторонам осторожные, внимательные взгляды. Возможно, никто не заметил его, никто им не интересовался, никто не шел по его следам, и люди Кайтемпи все еще безуспешно обшаривают Радин, не имея ни малейшего представления, где продолжать поиски. Но Моури не мог успокоиться, опасаясь недооценить их профессионализм. Оставался один шанс из тысячи, что он ничего не заметил и привел их прямиком к камере, что его решили оставить на свободе, надеясь выйти на остальных членов мифической партии «Свободы Сириуса». Он наблюдал за пассажирами, входившими и выходившими на остановках, за пролетавшими мимо динокарами и даже за небом, словно ожидал, что над автобусом с минуты на минуту зависнет полицейский вертолет. Он пересаживался раз пять, протащил чемодан по темным закоулкам, по проходным дворам и галереям трех универмагов, которые покидал через незаметные боковые выходы. В результате всех этих маневров Моури убедился в отсутствии слежки. Тогда он отправился домой, засунул кейс под кровать и глубоко, облегченно вздохнул. Его предупреждали, что деятельность разведчика способна доставить массу сильных впечатлений. «Похоже, так оно и есть». Вновь покинув квартиру, Он купил стопку конвертов и дешевую пишущую машинку. Остаток этого дня и весь следующий он прилежно трудился, печатая краткие послания на фирменных бланках Кайтемпи. Моури не боялся оставить на письмах отпечатки пальцев. Их подушечки были обработаны особым способом, так что на бумаге не обнаружат ничего, кроме расплывчатых неясных пятен. Закончив эту работу, он целый день провел в библиотеке, кропотливо выискивая нужную ему информацию, делая подробные выписки. А вернувшись домой, надписал конверты и наклеил марки. К вечеру Моури успел отправить более 200 писем редакторам газет, дикторам радио, высшим офицерам и важным правительственным чиновникам, шефам полиции крупнейших городов, известным политикам и членам кабинета министров. Послание, вызывающе напечатанное под грифом «Кайтемпи», снабженное печатью с крылатым мечом, было кратким, но содержательным. «Солана первый. За ним последуют другие. Список у нас длинный. Дирак Ангестун Гесепт». Итак, первая фаза операции была завершена. Моурис сжег коробку из-под конвертов и выбросил пишущую машинку в речку, выбрав место поглубже. Если ему придется еще раз заняться письмами, он купит другую и избавиться от нее таким же образом. Если потребуется, он сможет купить и выбросить сотню пишущих машинок. Чем больше их будет, тем забавнее. Пусть в Кайтемпе занимаются анализом его посланий. Они обнаружат различные шрифты, принадлежащие неизвестным пишущим машинкам, и решат, что имеют дело с гигантской организацией. К тому же, каждая сделанная им покупка ведет к дестабилизации экономики Джеймика, наводняя планету фальшивыми деньгами. Следующим шагом стал визит в контору по прокату Динакаров. Он нанял машину на неделю под именем Шира Агавана и дал адрес отеля, в котором остановился в первый день. С помощью Динакара мори избавился от 500 листовок, Расклеив их в шести городках и тридцати деревнях вокруг столицы Работа здесь была связана с большим риском, чем в пертыни или Радине